Глава шестнадцатая. Хорошая догадка. Услышав крик Нэнси, к ней подскочила одна из служащих аэропорта. «Что с вами, мисс?» «Глаза!» — простонал Нэнси. «Кто-то подсунул мне в сумку кислоту. Помогите, пожалуйста!» Напуганная девушка сказала, что проводит Нэнси в пункт первой помощи. Поддерживая одной рукой, сжимая ручку сумки в другой, она довела ее до места. Нэнси быстро рассказала встретившей ее медсестре, что случилось, и та быстро проводила к доктору. Запах не оставлял сомнений в своем происхождении. Врач немедленно распознал его. Он взял из аптечки бутылку с маслянистой жидкостью, несколько марливых прокладок и, смочив, прижала к глазам Нэнси. «А сумку выставьте на свежий воздух», — распорядился врач. Сестра бросилась выполнять распоряжение, и он продолжал протирать Нэнси глаза. Наконец, ей удалось хоть что-то разглядеть. «Вам еще повезло», — заметил доктор. «Проникни кислота глубже, могли бы ослепнуть, а так поры только немного опалели зрачки». Теперь зрение вернулось к Нэнси полностью. Она поблагодарила врача за экстренную помощь. «Хорошо, что я оказался на месте», — улыбнулся он и тут же посерьезнел. «Скажите мне». «Однако, зачем вы носите с собой эту убийственную жидкость?» Услышав, что произошло, врач в изумлении округлил глаза. «Немедленно звоню в полицию», — заявил он. Меж тем, оставшиеся в просторном зале ожиданий мистер Дрю и его спутники гадали, куда пропала Нэнси. «Наверное, снова куда-то звонит», — предположил Нэт. «В любом случае, пускай поторопится», — заметил мистер Дрю. «С минуты на минуту объявят посадку». Нет всматривался в происходящую за окном необычную сцену. На асфальте лежала дамская дорожная сумка, над которой склонились, внимательно ее рассматривая, женщины в белом медицинском халате и полицейский. «Попахивает тайны», — рассмеялся Нет, указывая на происходящее своим спутникам. «Жаль, Нэнси не видит». «А ведь у нее точь-в-точь точь такая же». Сказала мисс Дрю. «Как она могла сюда попасть?» Все трое поспешно вышли из здания и подбежали к полицейскому. «Что происходит?» «Какая-то дура таскает с собой бутылку с кислотой!» Нетерпеливо бросил он. «Вылетела пробка! Сейчас с этой девицей доктор разбирается!» «Что?» Вскричал мистер Дрю. И, повернувшись к медсестре, сказал, что он отец девушки. «Немедленно проводите нас к ней!» Добравшись до медпункта, Все трое влетели в кабинет врача. «Что случилось, Нэнси?» — воскликнул отец. Она быстро пересказала всю историю. «Вот подлец!» — не выдержал Пьетра, «Я никуда не лечу. И, поверьте моему слову, найду этого мерзавца. Это самое малое, что я могу сделать». «В этом нет нужды», — возразил мистер Дрю. «Полиция займется этим делом». Врач сказал, что Нэнси может лететь, и из кабинета вышли все вместе. Своего обидчика Нэнси видела только со спины, так что описать его могла весьма смутно. Она уныло заглянула в сумку, пролившаяся кислота попала на нижнее белье, кое-что оказалось полностью сожжено, хорошо еще иные предметы уцелели. Прозвучало объявление. Начинается посадка на рейс 205 до Лондона. Пьетро и отец с дочерью Дрю попрощались с Недом и тетей Лоизой и направились к самолету. Через несколько минут пилот вырулил на взлетную полосу, и огромный самолет с ревом поднялся в воздух. Нэнси прилипла к окну, но когда самолет пробил облака, и земля исчезла из вида, откинулась на спинку кресла и принялась листать журнал, что дала ей тетя Элоиза. Вкусно поужинав, Нэнси погрузилась в дрему и проснулась, когда самолет уже пошел на посадку. Вспыхнул световой сигнал. «Пристегните ремни!» а внизу! был Лондон. После приземления Нэнси со спутниками сошли по трапу одними из первых. Пройдя таможню, они направились к выходу. Увидев среди встречающих отца, Пьетро бросился ему навстречу. Приятно было видеть эту встречу отца с сыном. Нэнси и мистер Дрю подошли к ним, и Пьетро представил их отцу, мистеру Фабио. «Это юная дама, о которой я тебе писал», — пояснил он. Та самое что старается распутать одну историю так, чтобы мы с Лолитой могли спокойно пожениться. «В таком случае я вдвойне рад с вами познакомиться», — мисс Дрюк улыбнулся пожилой господин. «Взаимно», — сказала Нэнси. «Знаете, а вы ведь тоже отчасти втянуты в историю, о которой говорит ваш сын. Мы оказались здесь прежде всего потому, что вы увидели в цирке Тюксбери Лоу Флендерс». Я заказал себе и сыну номера в небольшой гостинице в вест -Энде. Думаю, что и вы с отцом могли бы там остановиться». Мистер Дрю охотно согласился, и все сели в такси. По дороге Пьетро рассказал отцу о том, что приключилась Нэнси в Нью-Йоркскому аэропорту. Тот озабоченно нахмурился и сказал, что в Лондоне надо надеяться, ничего подобного не случится. «Уверена, все будет хорошо», — кивнула Нэнси. Но вам, мужчинам, придется на некоторое время отпустить меня. Надо в магазин заглянуть. Этот жуткий тип со своей кислотой изрядно опустошил мой гардероб. После завтрака все четверо отправились за покупками, а затем в ломбард, где первоначально был браслет Нэнси. У входа в универсальный магазин Либерти мистер Дрю предложил спутникам дать Нэнси полчаса на покупки. А мы, мужчины, пока глядимся и подождем тебя здесь. Мистер Дрю протянул дочери несколько английских банкнот. Быстро переходя от прилавка к прилавку, Нэнси купила все, что ей нужно. «Да», — напомнила она себе, уж коль скоро я здесь, надо не забыть про сувениры. Что-нибудь для тети Лоизы и Ханны, они такие милые, так помогают мне во всем». Нэнси настолько увлеклась покупкой разных симпатичных вещиц, которыми славен этот магазин, что совершенно забыла о времени. Вернувшись, наконец, к своим спутникам, она попросила прощения за то, что заставила себя ждать. «Да о чем ты?» — усмехнулся ее отец. «Большинство твоих сверстниц полдня бы потратило, чтобы купить все это». Он убежал взглядом множество пакетов. Ломбард был недалеко. Хозяин выказал полную готовность помочь. Хотя с тех пор, как женщина, назвавшаяся Лорой Флинн, пришла к нему заложить браслет, и подписала соответствующие бумаги, прошло три года. Он хорошо запомнил ее. «Мне было так жалко ее», — сказал он. Она очень нервничала. Видно было, как трудно ей расставаться с этим браслетом. Владелец ломбарда описал ее внешность, и Нэнси сразу вспомнила Лолиту, а мистер Фабиа воскликнул. «Точно! Это ее я видел в Тюксбери!» Нэнси рвалась немедленно отправиться на поиски Лолы Флендерс, но другие настояли, чтобы она сначала просто походила по Лондону. Мистеру Дрю надо было встретиться со своим другом-адвокатом, так что старый город со всеми его достопримечательностями Нэнси показывали Пьетра и его отец. На следующее утро мистер Дрю арендовал лимузин на все время их пребывания в Англии. Выехали рано. За руль сел отец Пьетра по дороге к тюксбери нэнси любовалась из окна машины с сельским пейзажем мистер фабия сразу поинтересовался с чего бы она хотела начать поиски он уже навел кое какие справки думаю лола флендерс может оказаться в интернате что нибудь в этом роде предположила нэнси хорошая догадка поддержал ее отец мистер фабия где можно узнать адреса интернатов пожилой мужчина предложил наведаться в медицинский регистрационный центр. Он притормозил у подъезда и вошел в здание вместе с Нэнси. Выяснилось, что в этом районе имеются два крупных и восемь небольших интернатов. Заходя один за другим в каждый, Нэнси спрашивала, нет ли среди пациентов женщины по имени Лола Флендерс или Лора Флинн. Получив отрицательный ответ, в шести интернатах мужчины приуныли. «Да?» «Но у нас еще есть четыре попытки», — бодро заявила Нэнси. «Не знаю, как вы, а я пока не сдаюсь». Последний интернат располагался в старом обшарпанном здании. Оно явно нуждалось в ремонте и покраске. В отличие от остальных, к нему примыкал неухоженный, поросший сорняками сад. Мужчины остались в машине, предоставив Нэнси вести переговоры самой. На стог в дверь откликнулась женщина, представившаяся владелицей интерната. Ее звали миссис Айрис. И выглядела она так же непрезентабельно, как и дом. Но уже через мгновение Нэнси перестала обращать внимание на ее вид. На вопрос Нэнси миссис Айрис ответила, что да, одну из ее пациенток зовут Лола Флендерс. «Я прилетела из Соединенных Штатов, специально, чтобы повидаться с ней», взволнованно сказала Нэнси. Миссис Айрис пристально посмотрел на нее. «Боюсь, вы напрасно проделали такой далекий путь, мисс». Сочувственно сказала она. «Вам нет смысла встречаться с Лолой Флендерс. У нее амнезия. Она даже собственного имени не помнит.